Глава 17. Необыкновенные приключения старого Боба. Когда я проснулся, моя первая мысль была о Ларсане. Я уже был не в состоянии верить ни себе, ни другим, ни в то, что он мертв, ни в то, что жив. Быть может, он был вовсе не так тяжело ранен, как мы подумали? Да что я говорю. Быть может, он был вовсе не мертв, как это показалось сначала. Мог ли он выбраться из мешка, сброшенного Дарзаком в Костеенскую расселину? В конце концов, это было вполне возможно или точнее, в этом предположении не было ничего, что превосходило бы способности Ларсана, тем более, что Уолтер объяснил нам, что нашел мешок в трех метрах от устья расселины, на естественном выступе, о существовании которого господин Дарзак и не подозревал, сбрасывая останки Ларсана в бездну. Затем я подумал о Руль Что он делает все это время? Зачем уехал? Никогда еще он не был так нужен в форте Геркулес. Если он опоздает, то сегодня скандала между ранцами и Дарзаками не избежать. В этот миг в дверь постучали, и папаша Берне передал мне короткую записку от моего друга, которую какой-то маленький бродяжка сунул в руку папаши Жаку. Руль писал, «Вернусь сегодня утром, встаньте поскорее и не откажите в любезности набрать для меня к завтраку прекрасных моллюсков, которых так много на камнях у мыса Гарибальди. Не теряйте ни минуты. Приветствую и благодарю». Рультабиль. Эта записка навела меня на размышление. Я знал из опыта, что когда Рультабиль на первый взгляд занимается пустяками, на самом деле он делает весьма серьезные дела. Я поспешно оделся и, вооружившись, старым ножом, которым снабдил меня папаша Берни, отправился выполнять фантазию моего друга. Когда я прошел через Северные Ворота, не встретив никого в этот ранний час было около 7 утра, ко мне присоединилась миссис Эдит и я рассказал ей о записке руль -табиля. Миссис Эдит, крайне обеспокоенная затянувшимся отсутствием дядюшки, нашла записку странной и тревожной и отправилась со мною за моллюсками. По пути она сообщила мне, что дядюшка не прочь порой отлучиться на несколько деньков, и до этой минуты она сохраняла надежду, что с его возвращением все объяснится. Однако теперь ей опять не дает покоя мысль, а вдруг по какой-то трагической ошибке старый Боб стал жертвой мщения Дарзаков. Затем она процедила сквозь свои прелестные зубки смутную угрозу в адрес дамы в черном, добавила, что ее терпения хватит лишь до полудня и смолкла. Мы принялись собирать моллюсков для руль -табиля. Миссис Эдит была босиком, я тоже. Однако босые ножки миссис Эдит занимали меня гораздо больше, нежели моллюски. Дело в том, что, бродя по заливу Геркулеса, я обнаружил, что ножки миссис Эдит прекраснее самых дивных морских раковин. Они заставили меня начисто забыть о моллюсках, и Руль-Табилю пришлось бы завтракать без них, если бы не удивительное рвение молодой женщины. Она шлепала по морской воде и засовывала нож под камни изящно, но несколько нервно, что, впрочем, было ей очень к лицу. Внезапно мы, словно сговорившись, выпрямились и навострили уши. Со стороны пещер донесся чей-то крик. Рядом с пещерой Ромео и Джульетты мы различили небольшую кучку людей, призывно махавших нам руками. Подгоняемые предчувствием, мы поспешили к берегу. Вскоре мы узнали, что двое рыбаков, услышав чьи-то стоны, обнаружили в провале пещеры какого-то бедолагу, который, свалившись туда, по-видимому, долгое время пролежал без сознания. Мы не ошиблись. На дне ямы лежал старый боб. Когда его извлекли на свет Божий, он являл собой весьма жалкое зрелище. Изящный черный сюртук был грязен, измят, а кое-где и разорван. Миссис Эдит не смогла сдержать слез, когда увидела, что ключица и нога ученого вывихнуты, а сам он бледен, как смерть. По счастью, все обошлось. Через 10 минут он, согласно ее распоряжениям, уже лежал у себя на постели в квадратной башне. Но представьте себе, этот упрямец до прихода врача отказался раздеться и расстаться со своим сюртуком. сгорает волнение миссис Эдит устроилась у его изголовья, однако, как только пришел врач, Старый Боб потребовал, чтобы племянница немедленно оставила его и вышла из квадратной башни. Он заставил ее даже закрыть дверь. Эта последняя предосторожность нас весьма озадачила. Мы собрались во дворе Карла Смелого, госпожа и господин Дарзак, Артур Ранс и я, а также папаша Берние, который ждал удобного случая, чтобы узнать у меня новости. Выйдя после прибытия врача из квадратной башни, миссис Эдит подошла к нам и сказала, «Будем надеяться». Ничего очень уж серьезного. Старый Боб — человек крепкий. Ну, что я вам говорила? И сейчас повторяю, это просто старый шут. Он, видите ли, хотел похитить череп князя Галича. Зависть ученого. Уж и посмеемся мы, когда он поправится. Тут дверь квадратной башни распахнулась, и показался верный слуга старого Боба Уолтер. Он был бледен и встревожен. «Сударыня!» — воскликнул он. «Он истекает кровью. Он не хотел, чтобы я говорил, но его нужно спасать!» Миссис Эдит исчезла за дверью квадратной башни. Мы войти не решались. Вскоре она появилась снова. Ах, это ужасно! У него разбита вся грудь. Я протянул ей руку, и она оперлась на нее. Артур же ран, как ни странно, прогуливался тем временем по валу, заложив руки за спину и насвистывая. Я постарался успокоить миссис Эдит и высказал ей свое сочувствие, однако супруги Дорзака остались равнодушны горю молодой женщины. Через час в замке появился Рультавиль. Я подождал своего приятеля, стоя на западном валу, и как только заметил его на берегу, сразу же бросился навстречу. Он оборвал первый же мой вопрос и сразу поинтересовался, хорош ли у меня улов. Меня не обманул его пристальный взгляд, и, желая показать, что я тоже не промах, я ответил. «Улов прекрасный. Я поймал старого Боба». Тобиль подскочил. Я пожал плечами, так как полагал, что он продолжает ломать комедию, и проговорил. «Да «Ну ладно вам». Вы же прекрасно знаете, куда направляли нас вашей запиской насчет моллюсков». Он удивленно уставился на меня. «Вы, должно быть, не понимаете, что говорите, дорогой Синклер. иначе не заставили бы меня опровергать подобное обвинение». «Какое обвинение?» — вскричал я. «Обвинение в том, что я мог оставить старого Боба в пещере Ромео и Джульетты, зная, что он умирает». «Да успокойтесь же», — отозвался я. «Старый Боб вовсе не умирает. У него вывихнуты нога и плечо, но не сильно». А история его исчезновения, самая что ни на есть, добропорядочная. Он утверждает, что хотел похитить череп князя Галича. «Что за бредовая мысль?» — усмехнулся Рультабиль. Он наклонился ко мне и, глядя прямо в глаза, спросил, «А вы верите в эту историю?» «И что, это все? Других ран у него нет?» «Есть. У него есть еще одна рана, но врач нашел ее не опасной. У него разбита грудь». «Разбита грудь?» — переспросил руль в волнении сжимая мне руку. — А как она у него разбита? — Не знаем, не видели. Старый Боб невероятно стыдлив, он не хотел снимать при нас сюртук, а тот так хорошо закрывал рану, что мы о ней, и не подозревали, пока нам не признался Уолтер, напуганный видом крови. Придя в замок, мы сразу наткнулись на миссис Эдит, которая нас разыскивала. — Дядюшка не желает, чтобы я дежурила у его постели. — Это совершенно необъяснимо, — воскликнула она, глядя на руль Табиля с несвойственной ей тревогой. «Сударыня», — ответил репортер, церемонно раскланившись с нашей милой хозяйкой. «Уверяю вас, ничего необъяснимого тут нет. Если дать себе труд хоть немножечко поразмыслить...» Затем он поздравил миссис Эдит с тем, что она вновь обрела своего чудесного дядюшку, которого уже считала погибшим. Миссис Эдит, поняв мысль моего друга, только собралась ему ответить, как к нам подошел князь Галич. Узнав о несчастном случае, он явился проведать, как поживает его друг старый Боб. Миссис Эдит успокоила его относительно последствий вылазки своего чудака-дядюшки и попросила у князя прощения за слишком пылкую любовь ее родственника к самым древним черепам в мире. Когда она ему рассказала, что именно хотел похитить старый Боб, князь мило и учтиво улыбнулся. «Вы найдете ваш череп?» — продолжала она. «На дне пещеры, куда дядюшка свалился вместе с ним. Во всяком случае, так он мне сказал. За свою коллекцию князь можете не беспокоиться». Князь очень заинтересовался происшествием и попросил рассказать поподробнее. И миссис Эдит поведала, в чем дядюшка ей признался. Он ушел из замка через колодец, который сообщается с морем. Как только она это сказала, я сразу вспомнил опыт с ведром воды, который провел Рультабиль. А также железные засовы на крышке колодца и выдумки дядюшки Боба приняли у меня в голове гигантские размеры. Я был убежден, что если ему верят, он лжет всем подряд. В заключении миссис Эдит сказала, что у выхода из подземного хода, ведущего из колодца, его ждал Тулио, который доставил дядюшку в своей лодке к пещере Ромео и Джульетты. «Зачем такие сложные маневры, когда можно было просто выйти через дверь?» не удержавшись, воскликнул я. Миссис Эдит бросила мне горестный взгляд, и я тут же пожалел, что оказался не на ее стороне. «Все это весьма странно», — заметил князь. Позавчера утром морской палач пришел со мною проститься, так как уезжал отсюда, и я был уверен, что в пять вечера он сел в поезд на Венецию, свой родной город. Так как же тогда он вез господина Старого Боба в своей лодке следующей ночью? Здесь его уже не было, да и лодку он продал, потому что решил сюда больше не возвращаться. Так он мне сказал. Помолчав, князь Галич продолжил. «Впрочем, все это не важно, сударыня». Главное, чтобы ваш дядя как можно скорее поправился и... Добавил он с еще более очаровательной улыбкой. Чтобы вы помогли мне отыскать в пещере некий несчастный камень, который выглядит следующим образом. Острый, 25 сантиметров длиной, сточенный с одной стороны, использовавшийся в качестве скребка. Короче, самый древний скребок в мире. Я очень им дорожу, — подчеркнул князь. Поэтому вы, быть может, соблаговолите узнать у дядюшки, что с ним стало. Несколько высокомерно, что мне понравилось, миссис Эдит пообещала, что приложит все усилия, чтобы столь ценный скрибок не затерялся. Князь попрощался и ушел. Когда мы повернулись, рядом с нами стоял Артур Ранс. Похоже, он слышал весь разговор и теперь обдумывал его. Приложив свою трость загнутой ручкой к губам, он по своему обыкновению насвистывал и смотрел на миссис Эдит столь пристально, что она раздраженно проговорила. «Да знаю я, знаю, о чем вы, сударь, думаете, и меня это вовсе не удивляет, уж поверьте». Затем, весьма раздосадованная, она повернулась к Руль-Табилю и вскричала. «Что бы там ни было, вы никогда не сможете мне объяснить, как, находясь за пределами квадратной башни, он очутился в шкафу». «Сударыня», — ответил руль глядя в лицо миссис Эдди так, словно хотел ее загипнотизировать. «Терпение и отвага. Если Господь меня не оставит, я еще до вечера объясню вам то...» О чем вы спрашиваете?